под стать чайной бутафории, чрезвычайно разнообразно представленного Островского и русская чайная лексика, русский самоварно-чайный жаргон, совершенно непереводимый на другие языки. Остановимся на нем подробнее, комментируя чайную лексику персонажей драмы Островского, в порядке последовательности подготовки чая. Приведем диалог Домны Пантелеевны с кухаркой Матрёной, из талантов и поклонников, где эта чайно-самоварная лексика сосредоточена в наиболее концентрированном виде. Думна Пантелеевна, «Самовар-то готов у тебя?» Матрёна, «Развела, гляди, зашумит скоро». Думна Пантелеевна, «А зашумит, так прикрой». Матрёна, «Что его прикрывать-то, наш самовар, и зашумит, так не скоро кипеть-то сберётся? Уж он поёт-поёт на разные голоса, надсаждается-надсаждается, а всё толку мало». А раздувать примешься, так он хуже, ровно тебе на смех. У меня с ним брани немало бывает. А теперь переведем этот диалог на современный язык, прокомментировав его. Развести или поставить самовар, то есть совершить целый комплекс действий, наполнить самоварную топку углями и лучинками, залить воду в самовар, зажечь лучину или бумагу и развести с их помощью огонь в топке. Раздуть угли после того, как загорелась лучина, и ждать, чтобы угли также разгорелись. Поставить трубу самовара, чтобы создать тягу и заставить топку гореть ровно и сильно. Самовар шумит. Самовар шумит тогда, когда появляется характерный ровный гул самовара. Это происходит в тот момент, когда вода уже равномерно прогрелась. Угли прогорели и раскрылись до красна. Так что вся топка горит спокойным, бездымным и невидимым огнем, лишь источая жар. Возникающий в это время характерный звук, называемый в России шумом самовара, служит верным предвестником скорого закипания. По этому сигналу самовар освобождают от трубы, надевают конфорку для чайника, берут самовар с кухни с пола и несут его на стол. Пока проделываются все эти операции, самовар, поставленный на стол, уже спустя 2-3 минуты закипает, и в эти-то минуты аранжируют посуду, ставят варенье, вазы с печеньем, словом, делают все последние приготовления к началу чаепития. Но иногда, пошумев, самовар не закипает, а постепенно начинает убавлять свой шум. Это означает, что самовар глохнет. Этому бывает немало причин, но главное и самое обычное состоит в том, что самовар старт. сильно поддержан, на его стенках внутри, как в резервуаре, так и в топке. Образовались наросты толстого слоя накипи и смолы, от которых самовар давно не чистили. Именно таков случай с самоваром Домны Пантелеевны, женщины не только бедной, но и скупой. В женском хозяйстве Домны Пантелеевны, где некому почистить самовар, где не сама хозяйка, ни тем более ее дочь актриса не занимаются хозяйством, где переезды с квартиры на квартиру и из города в город мешают завести хорошее хозяйство, деталь с глохнущим самоваром призвана ясно обрисовать зрителю истинное положение Негиной и, естественно, подготовить его к развитию и финалу пьесы. Обычно, когда самовар начинает глохнуть, его стараются оживить, раздувая угли, усиливая их жар, хотя бы на какие-то мгновения. Если угли еще не полностью прогорели, то раздувание помогает. Но если самовар очень стар, если накипь на его стенках толста, то уже ничего не помогает. Матрёнин самовар таким приёмом уже не спасёшь. Значит, надо либо добавлять новое топливо, угли, а это и накладно, и главное, задержит приготовление, ибо самовар вновь начнёт дымить, вода перекипит, и ставить его на стол в таком состоянии будет невозможно. Надо ждать, пока угли прогорят до тихого, без безогневого жара». Прикрыть самовар. Если самовар сильно шумит, то есть сигнализирует, что он скоро закипит, а хозяева еще не успели собрать на стол, или хотят, чтобы самовар закипел через несколько минут к приходу гостей, то его прикрывают, ставят на конфорку фарфоровый заварочный чайник для согревания, обычно пустой. Это сразу уменьшает приток воздуха, снижает тягу, и, следовательно, дальнейший переход от шума самовара к его закипанию – Происходит более замедленно, растянуто. Но самовар Думны Пантелевны вообще способен прекратить действовать, если его прикроют. И поэтому Матрёна указывает хозяйке, что наш самовар нельзя прикрывать, он совсем тогда заглохнет. Самовар поёт. Не имея достаточно высокой температуры в топке и не будучи способным поднять необходимую силу пара для того, чтобы закипеть, но и в то же время, обладающую остаточной температурой нагрева или некоторым количеством не прогоревших углей, самовар с толстым наростом, накипи, бывает некоторое время в промежуточном состоянии, он не может закипеть, но еще и не глохнет, и работает как бы в холостую. В это время шум, нарастающий ровный гул самовара, сменяется тонким сольным звуком, тембр и сила которого зависят от толщины накипи. либо тоньше, фальцетом, либо чуть глуше, типа тихого гудения. Именно об этом явлении говорят, что самовар поет. Это пение иногда действительно напоминает мотив, ибо сольный тонкий звук постепенно переходит в более глухой, а порой вновь меняется тонким. Тогда-то и говорят, что самовар поет на разные голоса или надсаживается. Обычно закипание в таких случаях наступает весьма медленно или вовсе не наступает. Вода в таких самоварах делается невкусной, а, следовательно, и чай получается плохой. Самовар кипит. При нормальном нагревании самовар, пошумев некоторое время, закипает. Это значит, что шум сменяется другим звуком, спокойным, едва слышным, но ощутимым клёкотом кипящей воды. Этот момент и называется закипанием самовара. Самовар закипел, самовар кипит, самовар готов. Заварить чай. Именно с этого момента можно и нужно как можно скорее заваривать чай. Согретый фарфоровый чайник снимают с конфорки, насыпают туда несколько ложечек сухого чая, ставят на поднос перед краном самовара и наливают туда кипяток, вначале до половины и вновь ставят на конфорку. Затем через 3-5 минут до полна. Заварка произведена. Разливать чай. Когда чай заварен, то его начинают разливать всем сидящим за столом. Обычно это делает хозяйка или ее дочь. Это значит, что хозяйка, сидящая у самовара, наливает в чашку каждого заварку из заварочного фарфорового чайника, а затем доливает в нее кипяток из самовара. Когда чай из заварочного чайника наполовину разлит, то в него вновь доливают из самовара новый кипяток, но не дополна, и ставит на пару минут фарфоровый чайник на конфорку. Затем процедура разлива повторяется, как и прежде. Островский в ряде пьес полностью или частично демонстрирует эту церемонию русского чаепития. Не обходит драматург вниманием и различное время чаепития в России. Оно также довольно разнообразно представлено в его пьесах, где используется как немаловажный акцент для обрисовки настроения, атмосферы действия. С одной стороны, дворянское чаепитие, утреннее, завтрак, завершаемый или, вернее, сопровождаемый чаем. С другой стороны, чай по-купечески, в любое время суток, и с утра, за завтраком, и до обеда, в полдень, и после обеда, и после послеобеденного сна, и до ужина, и во время ужина, и после ужина, в особый чайный поужин, перед сном, а кроме того, в любом случае, в любое время, когда придут гости. даже если непосредственно перед их приходом уже пили чай. Иной раз пьют и после гостей, после их ухода, перепивают чай, чувствуя себя повольготнее. Словом, чай пьют круглый день, а то и посреди ночи, как в урочное, так и в неурочное время. Именно это и называется пить чай по-русски или чаепитие по-купечески, в отличие от строгого распорядка дворянского чаепития. поскольку в результате такого постоянного повседневного круглосуточного чаепития стало все же складываться какая то культура чая то и это явление также отражается в пьесах островского его положительные герои даже если они бедны но благородны своими чувствами покупают и заваривают дорогой чай лучших сортов не было ни гроша да вдруг алтын и как правило хорошо разбираются в чем состоит суть качества готового чайного напитка. Естественно, что в пьесах Островского мы встречаем самые разнообразные способы чаепития в смысле продуктов, сопровождающих чай. Чай пьют просто так, свежий, с сахаром в прикуску, с молоком, со сливками холодными и со сливками русскими кипяченными, то есть со сливочными пенками. Для русского чаепития характерно использование с чаем различных хлебных изделий, и Островский демонстрирует эту особенность. У него пьют чай с ситным хлебом, с калачами, калачиками, с баранками-сушками, с пряниками, с печеньем, со сладкими пирожками, с пирожными, с тортами, а также с разнообразными кондитерскими изделиями, с безе, с конфетами. Представлено и другое, более патриархальное направление русского чаепития, с добавками растительного происхождения, Чай с вареньем, чай с изюмом, чай с лимоном, чай заваренный с липовым цветом. И, конечно, в этот поистине энциклопедический перечень видов чаепития на сцене включены и такие характерные для русского стола виды, которые предусматривают добавки к чаю алкогольных напитков, так чай с ромом, широко известный со времен войны 1812 года и неоднократно отмеченный Пушкиным, получая у Островского такие дополнения, как чай с мадерой и чай с кизлярской водкой с особым видом коньяка, приготавливаемого на Северном Кавказе в результате фруктового винокурения. Это как раз те новинки, которыми отличалась вторая половина XIX века, ознаменовавшаяся новой вспышкой русского пьянства в связи с успехами русского винокурения после 1861 года. Именно как на под чая, обращает внимание Островский в своих пьесах на еще более распространенное, чем чаепитие по-русски, при страсти разных слоев русского общества к горячителен напиткам. Даже говоря о чае, демонстрируя разные варианты чаепития в дворянской, купеческой, чиновничьей, мещанской и крестьянской среде, Островский тут же, как бы параллельно, показывает и горячих адептов алкоголя, от начинающих еще крепко стоящих на ногах выпивох, до да совершенно опустившихся, разрушенных и уничтоженных алкоголем людей. Водка и закусочка непременные атрибуты большинства пьес Островского, ибо 50-е и 70-е годы были, что называется, пиком распространения именно этой формы застолья. В то время как обед в его двух главных формах домашней семейной и ресторанной банкетной званой стал превращаться в более редкое и более дорогостоящее мероприятие. Мелкий жилют, мещанства свахи, богомолки, чиновничество, купеческие приказчики, конторщики в основном пробавлялись в трактирах либо чаем ситным, либо, если удавалось перехватить при посещении купцов, закуской с неизменной рюмкой водки. Именно эта еда на ходу, еда без того, чтобы после нее поспать, отдохнуть, отличало весь зависимый, исполненный холопьего раболепства и одновременно привыкший быть иждивенцем малоденежный люд, как от благородных, так и от работодателей, от тех, кто владел капиталом и недвижимостью, кто мог заказывать музыку. Другой категории лиц, падких на закуску с водкой и привыкших рассчитывать на чужие харчи, были всякие авантюристы, проходимцы, которых породила эпоха чумазого капитализма, в том числе представители обедневшего, вырождавшегося и опускавшегося дворянства. Отрицательное отношение Островского ко всем этим типам ярко проявилось в том, как он рисовал их взаимоотношения с разного рода алкогольными напитками, на первом месте среди которых всегда стояла водка. Подобно тому, как ряд пьес Островского открывается непосредственно с приготовления или подачи чая, так и ряд других пьес, Он начинает с алкогольных напитков. На бойком месте сразу начинается с выпивки, и не рюмки, как обычно, а стакана водки, что вызывает определенное отношение у зрителя к действующим лицам. В других пьесах, в соответствии с их содержанием и характером персонажей, начало действия включали другие алкогольные напитки. Так «Красавец-мужчина» начинается со следующего диалога. Пьер, ложась на садовый диван. «Жорж, ты что пил сейчас?» «Жорж, коньяк». «Пьер, хорошо?» «Жорж, выпей, так узнаешь». Аналогичное начало нет мира сего. Мордарий входит с подносом, на котором пустая бутылка шампанского. Елохов, что это? Шампанское пьют? Пивали мы шампанское. Пивали, друг, пивали. Такое шокирующее начало пьесы предстает как определенный драматический прием. этот прием чрезвычайно интересен и психологически не столько прост, как это может показаться при первом взгляде, ибо зритель всегда будет пребывать в нерешительности между убеждением, что он догадывается о характере музыки по первым ее тактам, и сомнением, можно ли все же считать первые реплики чем-то серьезным, имеющим отношение ко всей пьесе. Кулинарное содержание этих реплик увеличивает шансы на то, что они врезаются в память зрителя, запоминаются. Хорошо зная характер простого, полуграмотного или вовсе неграмотного мужика, каким был, разумеется, всякий купец и мещанин, а не только крестьянин, Островский психологически верно применяет самый доходчивый для русского человека аргумент — количественный. Он всегда служил для примитивных, механистически мыслящих натур — главным критерием в оценке деятельности. Кстати, этот критерий остался до сих пор, к сожалению, единственно определяющим. Не только в сказках можно обнаружить характерную присказку «А где моя большая ложка?» Она постоянно присутствует и действует в нашей современной бытовой жизни. В магазине, на базаре, покупая, скажем, картошку, яблоки, рыбу и другой товар, идущий на вес, все равно стараются выбрать или попросить экземпляры покрупнее – побольше размером, как это было в старь, когда расчет велся на штуки. Точно так же жадно хватают всего побольше – мыло, соль, спички, стиральный порошок, независимо от того, есть в этом острая необходимость или нет. Это плебейская, рабская, мужичья, деревенская привычка. Запас суммы не тянет. Она была хорошо известна Островскому и воспринималась им остро на фоне той дореформенной – относительноные идилии, когда мужейчьи привычки и критерии еще не могли быть обнаружены без осуждения со стороны общественного мнения, определяющегося образованными классами, как тогда говорили о дворянской и прогрессивной разночинной интеллигенции. Так вот островский, учитывая убедительность количественных аргументов для русского человека по сравнению с качественными, именно таким приемом иллюстрирует и показывает чудовищность пьянства. Он опять-таки ничего и никого не осуждает, он дает объективную картину, выраженную числом, количеством выпитого, предоставляя самому зрителю сделать выводы из весьма наглядных данных. Драматург ничего не открывает заново, он использует тот же прием количественного показа кулинарного антуража, который применял Фанвизин. Но у Островского его количественные алкогольные данные никогда не вызывают смеха публики, ибо Островский не демонстрирует эти количественные показатели, как фанвизин в один присест, а растягивает их в течение всей пьесы, рисуя тем самым и суммарное количество выпитого, и процесс превращения человека в пьяницу. Вот как он это делает, например, в пьесе «Свои люди сочтемся». Уже в первом действии появляется фигура Остряпчего-Рисположенского. Внешне, чрезвычайно деликатного, милейшего, скромного человека, как о том говорит его первая реплика, обращенная к хозяйке, когда его приглашают за стол закусить, чем Бог послал. Увидев подданные в закуске вина и графинчик с водкой, Рисположенский вежливо спрашивает хозяйку, что это, водочку у вас? Я рюмочку выпью. На фоне наглых, бесцеремонных образов стряпчих русской действительности и русской драматургии Рисположенский уже одной фразой, в которой так и сквозит деликатность, чрезвычайно располагает к себе. Однако Островский последовательно разрушает это впечатление, заставляя своего персонажа повторять ту же самую фразу на протяжении всей пьесы тринадцать раз, чертову дюжину. Причем в каждом явлении, где он появляется, Рисположенский произносит эту стереотипную фразу ровно три раза, выпивая после каждой, ровно по одной рюмке. Таким образом, зритель провыкает уже к середине пьесы, что норма ресположенского это три рюмки, причем он эту норму строго выдерживает. И хотя вначале и это образцовое воздержание производит положительное впечатление, мол, вот, все же может держать себя в рамках человек, в конце концов, простое арифметическое действие показывает зрителю, что ресположенский уже не так и воздержан. Он успевает выпить в течение пьесы 39 рюмок водки. Если считать, что рюмки, которыми тогда пользовались купцы, соответствовали шкалику или получарке, то есть составляли ровно одну десятую часть водочной бутылки того времени, или 61,5 миллилитр, что на вес было чуть более 50 граммов, то выпивая 39 рюмок водки, Рисположенский осушал, следовательно, почти четыре полные бутылки, а если уж быть совершенно точным, примерно два литра четыреста миллилитров, или более округленно, два с половиной литра водки. Вот вам и скромный, знающий свою меру, воздержанный, держащий себя в руках и границах приличия человек. Но это еще не все. В течение пьесы из реплик Рисположенского Выясняется, что он пьет только водку. Все остальное, как он твердо заявляет, ему претит, ибо другие алкогольные напитки его натура не приемлет. Окружающие не понимают Рисположенского. Когда он решительно отказывается от всего, кроме водки, они, как обычно, люди недалекие, рассматривают эти отказы как знак неуважения к ним и льют вино или шампанское, от которого отказывается Рисположенский, ему за воротник однако Рисположенский тверд в своем убеждении. Он действительно не всеядный алкоголик, и Островский не показывает его пьяным или даже подвыпившим на сцене, вопреки тому количеству водки, которое он выпивает. Почему так поступает драматург, об этом мы скажем чуть позже. А пока посмотрим, как осуществляет он свой количественный показ пьянства в других пьесах. В «Набойком месте» фигурирует графин водки, подаваемый одному человеку, равный в девятнадцатом веке штофу, то есть одной целой 2/10 И пьют там, как уже упоминалось, не рюмками, а сразу стаканами. В пьесе "В чужом перу похмелье" также задействован графин водки с красноречивым авторским пояснением без закуски. А горячим сердце нарцис выпивает пять стаканов и рюмку водки. тоже штоф водки, одну десятую ведра. В пьесах конца 70-х, начала 80-х годов у Островского мастеровым подносят уже не рюмку, а стакан. В старом по-новому купец приносит в подарок ведерко очищенной, то есть 12 литров лучшей водки или 10 штофов на семью, исходя из количества действующих лиц в этой пьесе, по штофу с лишним на человека. В «Правда хорошо, счастье лучше», употреблено выражение «спросить полуторный» в ресторане, то есть «штов» в 1,83 литра. В «не все коту масленица» купец выпивает в ресторане едва полуторных стакана коньяку. Поскольку граненый стакан в XIX веке содержал 184 мл жидкости, то полуторный стакан должен был вмещать 276 мл, а два полуторных – следовательно, составляли 552 миллилитра, более половины литра коньяка. Беневолинский в «Бедной невесте» выпивает в одно явление целых пять рюмок, причем четвертую-пятую, так сказать, на ходу, уже попрощавшись с хозяевами и стоя в дверях. Но пять рюмок — это солидная порция в 305 граммов водки за раз. Мурзовецкий в «Олках-Овсах» считает минимумом флакончик водки, как он вежливо именует пол -литровку. В талантах и поклонниках чрезвычайно много и часто по ходу пьесы пьют актеры, а количество выпитого автор ни в ремарках, ни в репликах ничего не сообщает. Но в финале пьесы, когда два актера, Вася и Трагик, оказываются уже чрезвычайно сильно подвыпившими, в чем признаются сами, драматург весьма эффектно формирует их две архикраткие реплики под занавес, Вася, шампанского, трагик, полдюжины. Поскольку бутылки шампанского в течение всего прошлого века были стандартны во всем мире и вмещали 0,842 мл жидкости, то полдюжины или 6 бутылок составляли почти точно 5 литров этого друга веселости, как любили именовать шампанское поэты пушкинской поры. 5 целых 52 тысячных литра на двоих или по 2,5 литра на брата. Таким образом, индивидуальные нормы водки и других алкогольных напитков колеблются в пьесах Островского примерно от 200 до 552 мл за один присест, а общее количество выпитого за пьесу на человека от 1 литра до 2,5. Однако отнюдь не расположенский, выпивающий за пьесу «Два штофа водки», выглядит фактически самым большим пьяницей. Пьяницами, жадными и неразборчивыми до выпивки, выглядят Беневулинский, бедная невеста, Вася, Трагик и другие актеры в талантах и поклонниках, Счастливцев в лесе, Робинзон в «Беспреданнице», Мурзовецкий в «Волках и овцах», Маломальский в «Не свои сани не садись» и уж самым-самым пьяницей оказывается Прохор Гаврилович Васютин, старый друг лучше новых двух, который, собираясь к благородной невесте, для храбрости выпивает по совету своего дружка-купца вначале рюмку виноградного вина, а вслед за ней, поскольку виноградное вино на него не действует, еще восемь рюмок этого же вина, что в пересчете на литры составляет примерно 560 миллилитров. Дорогой жениха развозит, поскольку он, привыкнув к водке, плохо переносит действие виноградного вина, и его сватовство расстраивается. Если мы сопоставим этот случай, где Островский показывает совершенно нетранспортабельного пьяного, выпившего пол-литра, в то время как другие держатся на ногах при литре, наркиз, и даже двух, ресположенский, то поймем, что драматург совершенно определенно в целом ряде пьес проводит одну и ту же мысль. Скотское опьянение является, как правило, следствием алкогольной неразборчивости, смешения разных напитков, в то время как последовательное употребление только водки не ведет к тяжелой форме алкоголизма. Действительно, наряду с Рисположенским, доказывающим своим примером одну половину этого постулата, Островский выводит целый ряд лиц, дающих аргумент для другой половины этой же сентенции. Так, Беневолинский потому алкоголик что пьет не только почти двойную порцию водки, пять вместо трех рюмок, но и не отказывается от Хереса, Пунша, Рома и Нововенца. Точно таким же алкоголиком только тайным, неявным, предстает Добротворский, бедная невеста, который для маскировки отказывается от чая, но которого автор весьма убедительно разоблачает к концу пьесы в сцене в трактире. «Добротворский, ты что это любезно и несешь?» Официант, чайс? Добротворский, а Рому-то что ж не захватил? Официант, сперва так обнесёмс? Добротворский, эх, братец! Не знаешь ты, кого чем почивать? Официант, Дарья пожалуй пожалуйте Ромус. Рому требуется. Берёт бутылку и ставит на поднос. Добротворский, да уж и мне, я тут к сторонке сяду, на просторе пуншику попью. Все персонажи... которых мы привели выше, как пример, пьяниц у Островского, пьют в течение пьесы разные напитки, не делая между ними различия. Счастливцев — водку, домашнюю наливочку, шампанское, ром. рабинзон водку, поддельное бургонское, разные вина, ром, портвейн. Женку пить на остров его уже не взяли, он и так был хорош. Мурзовецкий — водку, ром и мечтает о том, чтобы выпить крамбамбуль, смесь разных алкогольных напитков. Актеры в талантах и поклонниках пьют все, что подвернется. Маломальский дает себя почивать лиссабончиком, португальское крепленое вино. Затем переходит к Ерофеичу домашнему и даже пробует шампанское. В то же время положительный герой из «Ни в свои сани не садись!» Русаков на предложение Бородкина. «Не прикажете ли рюмочку лиссабончику?» Твердо, решительно, Подобно Ресположенскому, отвечает, нет, я этого, брат, не пью, а вот с дорожки-то ты бы, сват, велел подать рюмочку Ерофеичу. Действительно, Ерофеич — один из лучших видов так называемых русских водок, передвоенных, а иногда и перетроенных, ректифицированных хлебных спиртов, настоянных на натуральных травах.